«Дэвид Морелл. Было время. «Дэбби, я сегодня чуток запоздаю», — сказал Сэм Венвард, прижав к уху мобильный телефон. «Чуток?» — неустойчивая связь в зыбком мареве пустыне делала голос жены едва слышным, что, впрочем, сполна компенсировалось силой её интонаций. «Ну, может, приеду ещё до сумерек». «Ты обещал Лори быть на вечеринке в честь дня её рождения». Знаю, но ты в прошлом году пропустил день ее рождения. Я застрял в дикой пробке, она растянулась на километры. По радио передают, что перевернулся и взорвался большой жилой автобус. Репортер говорит, полиции потребуется несколько часов, чтобы убрать следы аварии и восстановить движение. Я попытаюсь объяснить ей. Слушай, я понимаю, что в последнее время они часто бывают дома, но в последнее время? Думаешь, мне нравится так вкалывать? Стрелка температурного датчика «Форда Эксплорер» подползла к красной черте и сам выключил двигатель и кондиционер. Потом открыл окно. Несмотря на сухой жар пустыни, с подбородка мужчины то и дело срывались крупные капли пота. «Я не собиралась придираться и жаловаться», голос дэби стал ещё слабее. «Просто... неважно, где ты?» а Ай-10! Такое дерьмо...» Я всё распланировал, закончил дела и выехал из такса на час назад, но если всё пройдёт гладко, я буду дома как раз к началу праздника Лори. В трубке раздался треск статических помех. — деби Если бы мы не купили новый дом, возможно, тебе не пришлось бы... — треск усилился. — деби Ты спешишь, того и гляди, попадёшь в аварию, и только потому... — Связь оборвалась. Теперь Сэм не слышал даже помех. Он едва не перезвонил, но потом передумал. Разговор не перешёл в ссору, и ладно. Кроме того, машина перед ним чуть-чуть продвинулась. У Сэма появилась надежда, что движение восстановится раньше, чем предсказывало радио. Но затем он понял, что тачка впереди лишь заполнила брешь, оставленную съехавшим на обочину автомобилем. Ещё несколько машин покатили по бровке шоссе следом за первой. «Ну и что?» — подумал Сэм. — Может, Эти водители живут в городе, к которому ведёт просёлок. Но мне-то нужно попасть в Феникс. Поток двигался еле-еле, заполняя возникшие щели. Сэм завёл свой внедорожник, подметил, что уровень нагрева уже пришёл в норму и двинулся за медленной цепочкой автомобилей. Теперь он увидел, что съезд ведёт к бензоколонке, магазинчику и горстке домов из необожжённого кирпича. Растрескавшаяся штукатурка ясно говорила о том, что эти хибары проиграли битву с пустыней. Но внимание его привлекло ещё кое-что. Несколько машин, свернувших на обочину, теперь бодро пылили по песчаной дороге, тянущейся параллельно автостраде. «Неужели они знают что-то, чего не знаю я?» — удивился сам. Когда поток снова застыл, он открыл бардачок, вытащил карту и расстелил её на руле. Тонкая ломаная линия шла от городка Хельская Балка. Это название красовалось на дорожном указателе возле съезда. К городку конец маршрута. Должно быть, это наименование возникло в те времена, когда тут разъезжали дилижансы. Две точки разделяло расстояние миль в 20, а потом проселок снова выходил на А10. Судя по почерпнутым из новостей сведениям, уже за пределы отрезка, перегороженного перевернувшимся фургоном, Сэм взглянул на вмонтированные в панель часы. 17:25. Есть шанс успеть домой вовремя. Немедленно он свернул на бровку шоссе, дополз до съезда, ведущего к Хильской балке, и остановился у заправки. Указатель уровня топлива замер где-то между четвертью и половиной бака. Достаточно, чтобы добраться до дома. Но зачем рисковать? Зальем до краев. Солнечный жар давил невыносимо поэтому Сэм купил охлаждающие жидкости и долил немного в радиатор, поскольку, судя по датчику, её уровень слегка опустился. Питьевой воды в бутылках у него в машине всегда было завались, так что тут проблем нет. Пора в путь. скатертью дорога. Ха, с катертью. Поросёлок, выглядевший с автострады гладким, изобиловал выбоинами и ухабами, но на сорока милях в час Сэм перестал считать толчки невыносимыми. Ничего такого, с чем эксплорер, крепыш-внедорожник, созданный специально для труднопроходимых местностей, не смог бы справиться. На такой скорости он покроет 20 миль за полчаса. Куда лучше, чем торчать в пробке три часа, как сулило радио. Довольный, что температурный датчик не буянит, Сэм закрыл окно, снова включил кондиционер и сунул в магнитолу диск Джимми Дэлла Гилмора. Мурлыкая в так своеобразной версии Джимми, «I'm сам so handsome, I cry, он оглянулся на оставшийся позади затор и улыбнулся. «Представляю себе лицо Лори, когда я появлюсь», — подумал Сэм. «А уж какой видок будет у деби Чего Сэм не сказал ей, так это то, что поездка в Таксон оказалась бессмысленной, что земля, которую, как полагал его босс, стоит застраивать, Гранд Велли Вистас, оказалась бывшей свалкой токсичного мусора. Теперь судебные процессы из-за участка могут тянуться вечно. Время потрачено впустую. Если бы Шепертон, босс Сэма, позаботился заранее собрать информацию, это место никогда и никому не показалось бы привлекательным. Потребовалось долгое расследование, чтобы обнаружить ответственных. «Но за это Джой платит мне бабки», — подумал сам, — «чтобы я не давал ему всё испортить. А ведь будь у меня его деньги, я сделал бы... Шепертон Энтерпрайзес. Хотя почему бы в таком случае не помечтать о Вентвард Энтерпрайзес? В десять раз прибыльнее. Сэм посмотрел налево и удивился. Ему показалось, что затор на шоссе как-то отдалился. Вокруг маячило куда больше камней и гигантских кактусов Цериусов, чем раньше. Наверное, оптическая иллюзия. Но, вглядевшись вдаль, он вынужден был признать, что дорога слегка смещается вправо. «Ерунда!» Когда давным-давно прокладывали этот просёлок, наверняка возникла необходимость обогнуть какое-то препятствие, вроде вон того холма. Тучи пыли за ним свидетельствовали о продвижении опередивших самомашин. В зеркале заднего вида тоже висело серое облако, значит, кто-то поехал следом. Странно, что большинство водителей не сообразили, как сэкономить время. А может, у них духу не хватило попробовать что-то предпринять? Или просто у них нет причин суетиться? Когда Джимми Дейл затянул очередную унылую песню, внимание Сэма привлёк высокий вековой кактус, один из тех, что торчали теперь повсюду. Многие выглядели больными, какими-то поникшими, испещренными чёрными пятнами. Гнили, наверное. «Во всём виновато глобальное потепление», подумал Сэм. «Утончившийся озоновый слой и неотфильтрованные ультрафиолетовые лучи. Загрязнение атмосферы и автомобильные выхлопы» он ясно видел мутную мглу над заблокированной автострадой. Холм вырос. Дорога вильнула вправо, и тут мужчина за рулём испуганно вздрогнул. Он услышал странные хлопки. Выстрелы. Сэм ударил по тормозам и с разинутым ртом уставился на то, что предстало перед ним. Вдоль обочины раскинулся старый, словно выпавший из какого-то вестерна городок, по которому громыхали запряжённые мулами телеги, повозки и один дилижанс вроде тех, о которых он вспоминал чуть раньше. У ветхой конвизи стояли лошади. В отличие от кирпичных домов в Хильской балке, здешние строения были деревянными, покрашенными в белый цвет, посеревшие под жгучим солнцем и хлёстким песком. Большинство домишек были одноэтажными. По пыльной улице, на которую готов был въехать джип, прогуливались мужчины в широкополых ковбойских стеценовских шляпах и женщины в полосатых льняных платьях, под кружевными зонтиками. Услышанный Сэмом шум производили палящие друг в дружку ковбои, расположившиеся возле загона. Какой-то человек с винтовкой выстрелил с крыши. Один из ковбоев повернулся, прицелился и уложил противника. Тот, кувыркнувшись, рухнул на улицу. Перестрелка, возможно, и продолжала бы тревожить Сэма, если бы хоть кто-нибудь ещё в городе обращал на неё внимание. Но мужчины в ковбойских шляпах и женщины в платьях в полоску занимались своими делами, даже не оборачиваясь на выстрелы. Так что сам быстренько пришёл к выводу, что всё это аттракцион для туристов. Он слышал о такой вот точной копии западного городка под названием Старый Таксон, где туристы платили за то, чтобы посмотреть на гонки ковбойских повозок и инсценированные стычки. Там снимали множество вестернов, включая и один из любимейших фильмов Сэма — «Рио Браво» с Джоном Уэйном. А ещё он слышал, что старый таксон сгорел дотла, уничтожим пожаром. Возможно, его уже не восстановят, возможно, этот городок воздвигнут на замену тому. Если так, расположили его жутко далеко от таксона, чтобы аттракцион приносил прибыль. Отсутствие машины туристов тому подтверждение». Пара указателей на главном шоссе, и то помогла бы процветанию. «Возможно, они ещё не открылись», — подумал Сэм, когда перестрелка закончилась, и выжившие потащили куда-то тела. «Возможно, это генеральная репетиция, в костюмах и всё такое». Заметив дорожный знак с надписью «Меридиан», он надавил на акселератор и миновал конюшню, кузнечную мастерскую и ещё какой-то магазинчик с бакалеей и всяким хламом. Выглядели здания так, словно их только что построили, а потом умело состарили. Из магазина вышел мускулистый мужчина с тяжелым джутовым мешком, должно быть, набитым мукой, и зашагал к телеге. Впечатленный реализмом представления, Сэм проехал мимо ресторанчика в занавешенном кружевами окошке, которого белела бумажка, предлагающая обед с добрым бифштексом за 50 центов. Рядом с машиной проскакал мальчишка на муле. «Надо привести сюда Лори и Дебби». — решил сам. Они глазам своим не поверят. Я не скажу им, куда мы направляемся, устрою девочкам сюрприз. В салон, как и положено, вела вращающаяся дверь. Огромная вывеска хвасталась виски, которому можно доверять, холодным пивом и буквами помельче и не таким жирным шрифтом, парелью какую еще никто никогда не пробовал. В вестернах, которые так любил Сэм, частенько упоминали парель Владелец ранчо всегда покупал бутылочку для сына, или зарвавшемуся стрелку кричали, что он не мужчина, и вместо виски ему стоит сосать молоко или сарсапарель. Впрочем, в фильмах обычно говорили «соспарило». Так что Сэм понятия не имел, правильно ли написано слово на вывеске. И вообще, что это «сарсапарель»? Сэм всегда предполагал, что это газированный напиток. Но каков он на вкус?» как шипучка из корнеплодов с мускатом. И тут у него возникла идея. Почему бы не воспользоваться случаем и не прихватить пару бутылочек на вечеринку? — Какая такая сарсапарель? — спросят все, споткнувшись на слове. — О, вы только попробуйте, — скажет он. — Эта штучка не от мира сего. И Дэбби наградит его улыбкой. Он остановил машину и шагнул в плотный давящий зной. Настоящую духовку и кому это в голову пришло, что сюда потянутся туристы? Тут нет даже столбов электропередачи и телефонных линий тоже. Должно быть провода под землёй. Но даже если и так, открытые окна в каждом доме говорят об отсутствии кондиционеров. Лёгкий ветерок не охлаждал тела, только нёс пыль, липнущую губам. Отлично обученные актёры не удостоили подошедшего к вращающейся двери салона второго взгляда, а если уж на чистоту, то и первого. В вестернах такие двери от колени до груди всегда казались фальшивкой, как будто в былые дни людей не беспокоил влетающий в помещение песок. Сэм толкнул створки и сменил жгучий дневной свет на дымные тени, такие же горячие, как и воздух снаружи. Неожиданно он заметил по обе стороны от входа массивные сплошные щиты, значит, если погода требует, проём можно закрыть, подумал мужчина, подбодрённый реалистичной деталью. В глубине салуна в дальнем левом углу дребезжала расстроенная пианино, наигрывая незнакомую ему, но кажущуюся очень старой песенку. За инструментом никто не сидел, однако клавиши поднимались и опускались, гоня по залу механическую музыку. Лестница справа вела наверх, комнатам, расположенным вдоль внутреннего балкона. В стародавние времена проститутки поджидали там клиентов. Слева за круглыми столами сидели ковбои, попивая виски и молча играя в карты. Колышущаяся над их головами завеса сигаретного дыма сгущалась, так что Сэм едва не закашлялся. — Да уж, всем семейством сюда не ходят, — решил он. А ещё справа обнаружилась барная стойка длиной во всю комнату, потемневшая от старости и глубоко въевшаяся грязи. Облокотившиеся на неё парни прихлёбывали пиво из здоровенных кружек или пили что-то из невысоких стаканов, должно быть, чай или имбирное пиво. Бармен в белой рубахе, в жилетке, со скрещенными на груди руками, стоял на готове у кассы. Сэм подошёл к стойке. «Там на вывеске снаружи всё правильно? Вы продаёте соспарилу?» Сообразив, что произнёс название напитка так, как это делали актёры в кино, он поспешно исправился. В смысле «сарсапарель». Слово не легло на язык, показавшись ему самому весьма странным. Кабатчик не ответил. Никто из ковбоев не оглянулся. «Часть шоу», — подумал Сэм. «Мы должны чувствовать себя так, словно перенеслись в девятнадцатый век, и нас никто не видит». «Почем ящик?» — спросил Сэм. И снова молчание. Сэм кинул взгляд направо вдоль бара и, и заметил на полке возле витрины характерного вида бутылки с содовой. Бутылки из прозрачного стекла с темной жидкостью, похожей на имбирное пиво. На этикетках значилось «Сарса Паррель». Пробки удерживали на месте какие-то пружинные устройства. Он пару раз видел такие на находящейся под давлением таре. Следовательно, содержимое этих бутылок наверняка газировано, как имбирное пиво. Сэм почитал бутылки «Десять. А беру все. Сколько?» «Нет ответа». Актеры продолжали делать вид, что его тут нет. Сэм подошел к полке и увидел ценники. Пять центов за штуку. «Не может быть!» — выдохнул он. «А если серьезно, сколько?» Единственный звук здесь издавала раздолбанная пианино. «Ладно, значит, вот вы как. Тогда плачу вдвойне и забираю все скопом за доллар». Сэм бросил на стойку зеленую бумажку и и потянулся к бутылкам. Никто и не подумал остановить его. «Не представляю, как ты собираешься сохранить бизнес», — пробормотал он. Затем он принялся с интересом разглядывать свою покупку и размышлять. А что, если эти бутылки всего лишь реквизит, бутафория? Или в них самое тошнотворное пойло на свете? Что, если он привезет это домой, даст Лори и ее подружкам, и они станут плеваться?» «С этой дрянью что-то не так?» «Тишина. Ну, если так, я затаскаю тебя по судам». Сэм взял бутылку, сорвал пружину и потянул пробку, выдернув её только с третьей попытки. Тёмная жидкость с шипением побежала из узкого горлышка. Он принюхался. «Пахнет совсем, как имбирное пиво. Я собираюсь это выпить. Здесь, сейчас. И если меня от этого дерьма стошнит, считай себя безработным». Пианино продолжало дребезжать. Никто не повернулся. «Чёрт! Не позволят же они мне отравиться!» «Ладно, ты предупреждён!» Он сделал глоток. Разбудила его щекотка. Что-то щекотало запястье. Когда раздражение усилилось, он с трудом разлепил тяжёлые веки и обнаружил, что лежит лицом вниз на песке, упираясь головой вытянутую правую руку, на тыльной стороне которой — пристроился освещенный последними солнечными лучами скорпион сантиметров шести длиной. Несмотря на багрянец заката, режущая глаз ярко-желтая окраска насекомого не потускнела. Клешни, восемь лапок и зогнутый хвост. Ядовитая жала. Человеку захотелось закричать. «Не двигайся!» — мысленно приказал он себе. «Притворись парализованным. Если испугнешь тварь, она ужалит». И ты умрёшь прямо тут, на месте. Тут разум Сэма был так затуманен, а голова так болела, что ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, как он зашёл в салун, как попробовал соспасарса, сознание отказывалось сложить слово. Но это случилось примерно в шесть. Солнце стояло ещё высоко. Так какого чёрта закат наступил так быстро? В панике подумал он. И что ты делаешь на земле? Скорпион по-прежнему спокойно сидел на руке. От жуткого привкуса во рту саму хотелось блевать. «Нет, только не шевелись! Не напугай, гада!» Заходящее солнце пекло спину. Когда кроваво-красное зарево повлекло, человек подавил рвотный позыв и, не дыша, уставился на скорпионе жало, которое дрогнуло, приподнялось и словно потянулось к розовой незащищенной коже. Но вместо того, чтобы укусить, Скорпион двинулся вперед. Одна за другой, щекочущие лапки, перебрались на песок. Как только Скорпион сполз с него, Сэм яростно оттолкнулся от земли, откатился в противоположную перемещению членистоногого сторону и каким-то образом, встав на колени, начал блевать, запоздало соображая, что вокруг могли оказаться и другие Скорпионы. Поднявшись, он отряхнулся и почувствовал, как с него слетело что-то твердое. «Господи, неужели все-таки ужален?» Он осмотрел руки, но не заметил припухлости и не ощутил жжения. Трясясь, мужчина стёр с губ вонючую слизь, но от жуткого вкуса избавиться не смог. Точно рот набит гнилой картошкой. Сэма вырвало ещё раз. Опять утершись, он испуганно и смущённо огляделся. Город исчез. Нет, не совсем, понял Сэм. В лучах быстро бледнеющего заката, он разглядел несколько выступающих из песка обугленных досок. Среди камней валялась часть колеса повозки. Запорошенный пылью костяк, в свое время, наверное, принадлежавший лошади, лежал рядом с холмиком, а точнее, грудой сломанных кирпичей соломой и соломой глины, наводящей на мысль о рухнувшем дымоходе. Какого черта тут произошло? Продолжая поворачиваться и озирать окрестности, Сэм с облегчением всхлипнул — увидев свой эксплорер. Небо уже посерело, и человек, пошатываясь, побрел к машине, отчаянно торопясь, несмотря на подгибающиеся ватные ноги, опасаясь заблудиться, если тьма навалится неожиданно. Когда он распахнул водительскую дверцу, в лицо пахнуло жаром перегретого салона, вызвав еще одну сухую отрыжку. Сэм схватил лежащую на сиденье рядом с портфелем бутылку с водой, прополоскал рот, сплюнул так и не отделавшись от гнилостного привкуса. Подождал, когда спазмы прекратятся, и только тогда глотнул. Ощутив вдруг страшную жажду, он осушил бутылку, не успев даже осознать, что делает, и полный дурных предчувствий застыл, выжидая, как воспримет желудок воду. Секунды шли, и Сэм начал расслабляться. Ухитрившись кое-как застегнуть ремень безопасности, он вдруг содрогнулся от совершенно иррационального страха а вдруг машина не поедет? Но двигатель заработал, едва повернулся ключ зажигания. Сэм включил фары и увидел впереди песок, камни и больные поникшие кактусы. И только расщеплённые обгоревшие доски и прочий жалкий мусор намекали на то, что тут когда-то был город. — Проклятие! Что случилось? — подумал он, и тут же ухватился за единственный разумный ответ. — Наверное, это не то место. Наверное, ты потерял сознание и кто-то перенёс, Или перевёз тебя? Только какой смысл? Зачем кому-то переносить его? Сквозь ветровое стекло он вгляделся в сумеречный силуэт холма, напоминающего тот холм, за которым располагался городок. По обе стороны от пригорка, на некотором расстоянии от него, плыли во мраке крохотные огоньки. Парами. Фары. Трасса. Ещё одно свидетельство того, что место то же самое. Только этого не может быть. Голова гудела и разламывалась. Всё казалось бессмысленным. Размышляя, действительно ли его кто-то перенёс, Сэм вспомнил одинокое пыльное облако, тащившееся за ним на дороге. Наверняка, кто бы ни сидел в той машине, нашёл бы его. В конце концов, джип припаркован прямо на обочине просёлка. Любой проезжающий мимо не мог не заметить «Эксплорер» и «Город». Внезапно сам содрогнулся, осознав, что среди камней и песка, чахлых кактусов и обломков обугленных досок единственным, чего не осветили фары его машины, была дорога. «Невозможно!» Его затрясло так, что он испугался, не подхватил ли где лихорадку. Дорога отсутствовала, но не мог же он её пропустить. Проклятье, дорога была здесь! «Дебби», — подумал он, — «Лори, они ждут твоего скорого возвращения!» Он вытащил из прицепленного к поясу чехольчика телефон, нажал клавишу вызов и застонал, не услышав гудка. Попробовал снова. Ничего. Вот и всё. Ты держал его включенным слишком долго, аккумулятор сдох. Дэби. Сэм завёл машину. Фары пронзили тьму, и он поехал, огибая камни и кактусы. Миновав холм, джип затрясся по ухабам, направляясь к медленно текущему потоку огней на трассе А 10 Оказавшись на пыльной дороге, бегущей параллельно шоссе, Сэм остановился. Его снова затошнило. «Это ведь, несомненно, тот самый просёлок. Других он не видел, и на карте значилась только одна дорога. Но, боже мой, каким образом она оказалась перед холмом, а не за ним?» Когда он добрался до дому, его встретили тёмные окна. «Хорошо». Подумал Сэм, они не стали бодрствовать, дожидаясь его. Он торопился, как мог, но по дороге его еще несколько раз тошнило, так что приходилось, подчиняя желудку, останавливаться на обочине. Сейчас уже перевалило за полночь. В голове продолжало стучать. Сэм потянулся к рычагу, открывающему гараж, но передумал. Гараж находился под спальней Лори. Скрежет может разбудить девочку. Тогда Лори чего доброго разбудит Дебби а он пока не знает, как объяснить им, что произошло. Чёрт! Если он и сам не понимает, разве они поймут? Страдая как с похмелья, пытаясь привести в порядок мысли, он припарковался на подъездной дорожке и, не забыв, как ни странно, прихватить портфель, прошёл мимо тёмных густых кустов и на ощупь открыл входную дверь. Тени скрывали ведущую к спальням лестницу. Большой гостиной справа они практически не пользовались. В общей семейной комнате слева стоял телевизор с огромным экраном. Кухня размещалась в глубине дома. Туда сам и направился, положив портфель на стол. Он включил свет, налил себе воды, в три глотка осушил стакан и только сейчас заметил на рубашке высохшую блевотину. В сущности, он весь пропах рвоты. Господи, если Дебби увидит его таким... Он рывком стянул с себя рубаху и опрометью укинулся в ванную комнату рядом с кухней. Здесь не было ни ванны, ни душа, но Сэм, по крайней мере, смог наполнить раковину, протереть лицо намыленной тряпкой и прополоскать рот тёплой водой. Отложив полотенце, он снова почувствовал себя человеком. Ну, почти. Вернулся на кухню и запнулся, увидев Лори. С тоненькими косичками, в пижамке, с винепухом в пушистых тапочках. Девочка тёрла заспанные слепающиеся глазенки. Привет, лапочка, — сказал Сэм извини, если разбудил. Ты хочешь пить? Я налью тебе водички, а ты расскажи мне о празднике». Она вскрикнула и побежала в общую комнату. «Лори!» — не переставая вопить, малышка затопала вверх по лестнице. «Лори, это я!» — он бросился за дочкой. «Твой папа! Что случилось? Бояться нечего!» — хлопнула дверь. За ней послышались громкие голоса и торопливые шаги. «Лори!» Зажегся свет. На верхнюю площадку лестницы выскочил мускулистый мужчина в длинных боксёрских шортах. «Чёрт побери, ты кто такой?» — рявкнул Сэм. «Нет!» — прорычал мужик и ринулся вниз по ступеням. «Кто, чёрт побери, ты такой? Что ты тут делаешь? Как ты попал в дом?» За спиной бугая появилась Дебби в поспешно наброшенном полураспахнутом халатике, не скрывающем трусики и футболку, в которых она любила спать. Она крепко прижимала к себе Лори. Рыжие, подсвеченные сзади лампой волосы женщины, казались полыхающим на её голове костром. Деби задохнулся Сэм. «Это — «Это какая-то шутка?» «Вызывай полицию!» — гаркнул мужчина. Деби, что?» Добежавший до подножия лестницы Громила с размаху ткнул Сэма кулаком в живот, сбив законного хозяина дома на пол. Неуклюже приземлившись, Сэм застонал, пытаясь восстановить дыхание. Он хотел объяснить что-то, но мужик пнул его в бок и... Так что Сэм, перевернувшись, ударился о стол, который незамедлительно рухнул во мрак. На этот раз незнакомец отшатнулся и запрыгал на одной ноге, ловя другую, пострадавшую от пинка, басовую ступню. В процессе он умудрился уронить лампу. «Скорее!» — надрывалась Дебби в телефонную трубку. «Он убивает моего мужа!» Лори снова завизжала. Сэм, пошатываясь, встал на ноги он увидел мужчину, опустившего на паркет ушибленную конечность и явно намеревающегося швырнуть в чужака разбитую лампу. Он увидел умоляющую о помощи Дебби и рыдающую Лори. Увидел и, рванув переднюю дверь, бросился во тьму. Какого дьявола? Хотя от переизбытка беспорядочных эмоций Сэма бросила в пот, голая спина отлично чувствовала холод водительского сиденья. Гоня по кварталу, он услышал приближающийся вой сирены, попытался определить, откуда несётся звук, но на какую улицу он не сворачивал, рёв становился всё ближе, вынудив его зарулить на чью-то подъездную аллею, вырубить двигатели фары и исчезнуть из виду. Через пятнадцать секунд мимо промчались автомобили с мигалками. Едва перестав видеть тревожные голубые вспышки, он снова завёл машину, задним ходом выкатился на улицу, и поехал в противоположном направлении. «Господи, я схожу с ума!» — подумал он. деби это Сэм!» — Волнуясь, проговорил он в трубку телефона автомата. «Кто?» «Перестань меня дразнить! Кто этот парень? Почему вы с Лори прикинулись, что не знаете меня?» «Мы не знаем. Мы никогда не видели вас раньше. Ради бога, хватит! Оставьте нас в покое!» «Я серьёзно!» Ты мстишь мне за то, что я пропустил вечеринку Лори, за то, что не приехал домой вовремя, верно? Если ты пытаешься напугать меня, трубка зашипела, и из нее вырвался резкий мужской голос. Говорит сержант Мало, он из полицейского департамента Феникса. Наказание за проникновение. Сэм нажал на рычаг. Номеров для некурящих нет, заявил клерк в мотеле. Живот Сэма продолжал болеть в месте удара. Его снова тошнило. Слишком усталый и измотанный, чтобы возражать, он пробормотал. «Мне всё равно». Хорошо ещё в «Эксплорере» валялась спортивная куртка. Он надел её, застегнул на все пуговицы и придерживал сверху, пряча голую грудь. Заполнить эту форму. Мне потребуется только ваша кредитка». Сэм протянул к Лерку карточку и занялся писаниной. Однако, когда он оторвал взгляд от разграфлённой бумаги, Клерк хмурился. «Что-то не так?» «Компания-эмитенты не принимает этой карты?» «Что?» «Я дважды пытался». «Попытайтесь ещё раз. Тут какая-то ошибка. Возможно, ваш сканер сломан». «Две минуты назад работал». Скользящим движением клерк сунул карточку в щель считывающего устройства и уставился на индикатор. «Нет, не прошло». «Ну, это невозможно». — Как скажете, только я не могу сдать вам комнату без карты. — Наличные. Вы ведь принимаете наличные, не так ли? — Пока вы не захотите воспользоваться телефоном или еще чем-нибудь в этом роде. — Восемьдесят пять долларов. Сэм пошарил в портмоне и вытащил две пятерки. Шепертон Энтерпрайзис. Свет форджипа озарил огромную пустую парковку. В два часа ночи большинство окон двухэтажного здания из стекла и металла были темны, что, впрочем, компенсировали уличные фонари. Они светили так ярко, что голова Сэма разболелась с новой силой. С трудом сопротивляя желанию зажмуриться, он свернул к площадке для машин администрации, собираясь припарковаться, но тут же сообразил, что именно там полиция станет искать в первую очередь. Дрожа, он отъехал от здания и остановился возле многоквартирного дома в квартале от конторы. Держась, насколько возможно, в тени, Сэм вернулся к Шепертон Энтерпрайзис, где уже нельзя было избежать света, открыл боковой вход и нырнул внутрь. Прежде чем затворить за собой дверь, он оглянулся. Мигалки к парковке не несутся. Никто его не видел. Детектор вторжения предупреждающе запищал и тут же заткнулся, как только Сэм набрал код системы безопасности. По авторище его шагам гулким эхом лестницы он поднялся к офисам с видом на поле для игры в гольф, отпер свой кабинет и, едва захлопнув дверь, выключил автоматически зажёгшийся свет и задернул шторы на огромных окнах. Он всегда держал здесь бритвенные принадлежности и смену одежды. Завтра утром он сможет привести себя в приличный вид в умывальный, дальше по коридору. А пока ему хотелось лишь прилечь и попытаться понять — Попытаться остановить этот перестуг в голове. На ощупь пробираясь к кушетке, он вердил себе поспать. Вот и все, что тебе нужно. Если ты вздремнешь, ты сумеешь во всем разобраться. Его разбудили голоса. Он дернулся, вырываясь из самого мрачного, самого глубокого забытья в своей жизни. Когда голоса стали громче, Сэм с огромным усилием приподнял веки и обнаружил перед собой двух охранников, а за ними небольшую толпу мужчин и женщин. — Как ты сюда попал, приятель? — поинтересовался первоохранник. — Как я... я здесь работаю, это мой кабинет. — Едва ли, дружище, — покачал головой второй. — Поскольку это офис миссис Тейлор. Он ткнул пальцем за плечо, указав на хрупкую блондинку. — Миссис Тейлор, кто такая? Слушайте, я Сэм Вентвард и... — Никогда тебе не слышал. Второй охранник повернулся к собравшимся в кабинете людям. «Кто-нибудь тут слышал о ком-нибудь по имени Сэм вентвард Последовало озадаченное бормотание, подразумевающее отрицательный ответ. Несколько человек просто помотали головами. «Никогда обо мне не слышал?» «Спокойнее, приятель!» «Проклятье о чем ты! Я работаю тут девять лет! Я был вице-президентом Джо с тех пор, как он начал дело! Кто, черт возьми, эти люди?» «Я сказал спокойнее, приятель. Не усугубляй ситуацию. Полиция скоро прибудет. Так что все объяснишь и уладишь в участке. Если я тут не работаю, как я вошел сюда? Где достал ключи от здания и от кабинета?» «Вот сам и скажи, где», — заявил первый охранник. «Небось, украл связку и сделал копии. Давай их сюда». «Где Джо?» Спросите Джо, он подтвердит, что я на него работаю. Он подтвердит, что я вице-президент. Мы бы спросили. Да только вот, бы ты был с ним так близок, как утверждаешь, то знал бы, что он сейчас в Европе. На моем столе там фотографии моя, моей жены и маленькой дочки. Сэм ринулся к столу показать и увидел вставленное в рамочку фото изящной блондинки, той самой, что стояла за охранниками. Справа от нее пыжился мужчина с видом пьяницы-дегенерата, а слева расположились две девочки-близнецы. Сэм закричал. «Ваше имя Сэм Вэнфорд», — сказал детектив. «Да. Вашу жену зовут Дебби, вашу дочь Лори, и обе они живут в доме, в который вы вломились прошлой ночью. Я не вламывался, у меня свой ключ. И откуда он у вас? Он у меня всегда...» Так же, как и ключи от Шепертон Энтерпрайзес. «Да, с тех пор, как я там работаю, последние девять лет. А дом у нас новый. Мы купили его всего восемь месяцев назад. И восемь месяцев я ношу с собой ключи от него. Послушайте, я могу доказать, что работаю на Шепертон Энтерпрайзес. Проверьте документы в портфеле, который я оставил дома». «К портфелю мы вернемся чуть позже». А пока, помимо двух незаконных вторжений... Идентификационные данные, которые вы нам назвали, не соответствуют истине. Что? Указанный вами номер социального страхования принадлежит человеку по имени Уолтер Барри. Что? Который живет в Сиэтле. С местом и датой рождения та же история. Мой портфель. Загляните в мой портфель. Уже заглянули. Он пуст. Имя Сэм Венвард. «Дэбби, мы женаты 11 лет. Мою дочь зовут... Джош Шепертон. Я его вице-президент, вот уже...» Личность таинственного мужчины до сих пор не установлена. Феникс, штат Аризона, 14 мая. Официальные органы по-прежнему озадачены вопросом установления личности мужчины, вломившегося год назад в частный дом и впоследствии обнаруженного спящим в офисе строительной компании «Шепертон Энтерпрайзес». «Он утверждает, что является моим вице-президентом, но я никогда не видел этого парня», — заявил Джо Шепертон. «Он называет себя моим мужем», — сказала репортером Дебби Болан. «Но я уже 11 лет счастлива со своим супругом Бардом. Насколько я помню, я никогда не встречалась с этим Сэмом Вендвортом. Понятия не имею, почему он зациклился на мне и моей дочери. Он пугает меня. Не знаю, что мне делать, если его выпустят». «Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией», признался доктор Филипп Кинкетт, глава Центра психического здоровья «Марикопы». «По прошествии года мы всё ещё не можем идентифицировать человека, называющего себя Сэмом Вэндвардом. В базе ФБР его отпечатки пальцев не числятся. Не оставил он следов и в вооружённых силах США. Проверка ДНК ничего не дала. Номер социального страхования — на котором он настаивает принадлежит не ему он называет дату и место своего рождения, но подтверждающих его информацию записей не существует как и записей о мужчине и женщине которых он именует своими родителями он говорит что получил ученую степень в калифорнийском университете лос-анджелеса документальные свидетельства тому отсутствуют он как бы появился из ниоткуда спонтанно не имея никаких связей с прошлым, но это естественно невозможно. Сперва мы классифицировали его как человека, страдающего потерей памяти, но он продолжает настаивать на том, что с ним что-то произошло в городе в пустыне, в городе, который мы не обнаружили, так что теперь мы полагаем его жертвой галлюцинаций, шизофреником с кататоническими тенденциями и лечим в соответствии с поставленным диагнозом. Все, что он делает бормочет себе под нос и читает исторические книги, которые отсылают нас к одной из последних и самых поразительных загадок Южной Аризоны XIX века — судьбе городка Меридиан. Располагавшийся у старого пути следования дилижанцев между Таксоном и Фениксом, Меридиан был основан в 1882 году религиозным фанатиком Эбенезером Картрайтом, поведшим группу пилигримов с Родайленда на поиски того, что он называл «землёй спасения». После двух лет блужданий Картрайт наконец осел в Аризонской пустыне, потому что, как он сообщил вознице проезжего дилижанца, «её зное будет постоянно напоминать нам о пламени и муках вечного ада». Слова его обернулись пророчеством, поскольку ровно через год существования Меридиана город был уничтожен пожаром. Картрайт сам дал имя городу, такое, которое, по его мнению, символизировало бы наивысшую точку подъема жгучего солнца, дабы имя это воодушевляло нас стремиться к наивысшему пику усилий человеческих. Однако, каковы бы ни были его намерения, они не оправдались, поскольку за время короткой жизни меридиана возницы дилижанцев пребывали в Таксон и Феникс, привозя слухи об адском городе в пустыне, в котором Дебош пьянство не знают границ. Поскольку в огне никто не выжил, о судьбе Меридиана нам остается только гадать. Возможно, единственной целью Эбенейзера Картрайта была изоляция своих последователей и использование их в своих извращенных целях. Или, быть может, вечное пекло пустыни свело общину с ума. После того, как один возница приехал Феникс, называя неизвестное никому имя, Чужой дом своим домом, а чужую жену и сына своими. Подобное заблуждение, несомненно, явилось последствием теплового удара. Дилижанцы стали огибать руины стороной. «Старик Артрайт все еще там. Он пытается высосать наши души», — сказал один из кучеров. Только пустыня, стершая все следы, кроме нескольких обугленных досок, обломков телека и стен города-призрака, знает правду. «Итак, перед встречей с ответственной комиссией, понимаете ли вы всю серьёзность этой беседы?» — спросил доктор Кинкетт. «Да». «У вас есть жена по имени Дебби и дочь по имени Лори?» «Нет». «Являетесь ли вы владельцем дома номер 48 по Arroyo Роуд? «Нет». «Являетесь ли вы вице-президентом Шепертон Интерпрайзес?» «Нет». Как вас зовут? Я не помню. Знаю, что не Сэм Венвард, хотя, попав сюда, я считал это имя своим. И которым мы сочли возможным пользоваться ввиду того, что не знаем вашего настоящего имени. Да. Возможно, однажды вы вспомните ваше настоящее имя и ваш подлинный номер социального страхования, и мы сумеем связать вас с вашим прошлым. Но пока лучшее, что мы можем сделать это подготовить вас к жизни полезного члена общества. Мы дали вам действующий номер страховки. Мы постарались найти вам место в сфере развития рынка недвижимости, в которой, по вашему утверждению, вы компетентны. Но ваше состояние и отсутствие квалификации свели наши усилия к нулю. Однако, поскольку вы продолжаете проводить большую часть времени за чтением – Мы предлагаем вам место смотрителя публичной библиотеки Феникса. Мы также выделили вам комнату в общежитии неподалеку от работы. Конечно, вы будете обязаны платить за жилье и продолжать принимать лекарства. Конечно. Вы понимаете, что будете арестованы, если приблизитесь к Дебби и Лори Боллан или к их дому 48 по Аррой Роуд? Понимаете ли вы также, что будете арестованы, если приблизитесь к Джо Шепертону или Шепертон Интерпрайзес? Да. Вопросы есть? Один. Да. Что случилось с моим эксплорером? Поскольку его номерные знаки не действительны, машина была конфискована и продана с аукциона. Ясно. И что вы думаете по этому поводу? Если Форд не был моим... — Я не имею на него прав. — Верно. — Должен похвалить вас за прогресс. — Спасибо. — Осторожнее, — подумал Сэм, вылезая из машины. Он поблагодарил водителя, санитара из Центра психического здоровья. Щурясь от солнца, он некоторое время следил, как автомобиль едет по сверкающей улице, после чего свернул к двухэтажному пансиону в испанском стиле. Из двери выглянул строгий мужчина. А дернув дешевый пиджак, выданный ему социальной службой, Сэм подошел ближе. В последние два года он размышлял только о своей утраченной жизни, о Дебби и Лори, о семье, которую он принимал как должное, считая чем-то незыблемым, об объятиях и поцелуях, о невозможности быть рядом с растущей дочкой, о домашних обедах и фортепианных концертах Лори, о всех тех вещах, на которые у него никогда не хватало времени. Теперь они казались самыми ценными вещами на свете. Всем сердцем он желал кинуться к Деби и Лори и умолять их помочь ему понять. Он получил свободу, и теперь ему нужно... «Осторожнее!» Снова предостерег он себя. «Полиция и доктор Кингет не спустят с тебя глаз. Парень, следящий за этим местом, доложит о каждом твоем движении. Помни, что говорила полиция о наказаниях за вторжение». Ты никогда не узнаешь правду, если загремишь в тюрягу или обратно в психушку. Мотоцикл, на первый взнос за который он грохнул всю месячную зарплату, стойко переносил тряску, преодолевая ухабы старой дороги рядом с шоссе Ай-10. Повторяя маршрут, сломавший ему жизнь, Сэм свернул с автострады у Хильской балки и теперь направлялся к холму, за которым когда-то нашел Меридиан. Руки, напоминающих человеческие фигуры кактусов, По них ли за два года еще больше. Черные пятна так и испещряли растения. Болезнь явно прогрессировала. Волны жара катились от камней и песка. Голый холм вырастал. Глядя на дорогу, сам с тревогой заметил, что она не огибает курган справа, как в тот вечер. Напротив, проселок сворачивал налево, продолжая идти параллельно А10. Покинув дорогу, взяв правее, объезжая холм справа. Виляя меж подгнивших кактусов, Сэм ощущал все больше мучительных толчков. Под очками, защищающими глаза от хлещущего по лицу песка, закипали слезы. Но разве не символ его отчаяния то, что ему удалось убедить себя в том, что Меридиан будет на месте, когда он вернется? «Возможно, ты действительно сумасшедший», — сказал он себе. Разве думать о себе в третьем лице, как о чем-то отдельном от себя, не есть признак шизофрении? Возможно, ты псих, каковым тебя и считают все вокруг. Признай это. Чтобы не произошло здесь с тобой, то событие не имеет никакого отношения к месту из 1882 года, к появляющемуся и исчезающему призрачному буквально городу. Если ты веришь в это, ты спятил. Сэм остановил мотоцикл приблизительно там, где в тот вечер припарковал джип. Озираясь, он прикидывал и вспоминал, где располагались конюшня, кузница, магазинчик. «Где ты их воображал», — напомнил он себе. «И перестань называть себя ты». Ресторан с обедом за пятьдесят центов стоял дальше по улице, а салон с вращающейся дверью и вывеской, рекламирующей виски, пиво и сарсапорель — он всё ещё спотыкался об это слово, должен находиться за ним. Чёткая картинка, как живая, маячила перед мысленным взором Сэма. Но, куда уж очевиднее, города здесь не было. Удручённый, мужчина слез с мотоцикла и опустил подножку. Затем стянул шлем. Горячий сухой ветер тут же взъерошил пропитанные потом волосы. Некоторое время после выхода из Центра психического здоровья Он подчинялся рекомендациям и принимал лекарства. Но таблетки делали его каким-то пьяным, одурманенным, отстраненным от всего. Так что, какую пользу они не должны были бы приносить, результат лечения оказался хуже, установленной доктором Кингодом болезни. Каждый день сам принимал все меньше и меньше пилюль. Сознание его обретало ясность, и чувства обострялись. И каждый день он все больше уверялся в том, что действительно является Сэмом Вентвортом, у которого были жена и дочь, и который работал в Шепертон-Энтерпрайзес. Единственная проблема состояла в том, что ни один человек в мире не согласился бы с ним. «Как могло это все казаться таким реальным?» — кричала его душа. «Неужели такова шизофрения? Неужели ты внушил себе, что ложный мир — истина?» «Проклятие, прекрати думать о себе во втором лице!» Снующим сердцем Сэм потащился вдоль несуществующей улицы, которую так отчетливо видела его память. Там и тут он замечал торчащие из песка обгоревшие концы досок, точно такие же, как в тот вечер, когда он очнулся здесь. Один раз Сэм остановился, вытянул обломок и принялся изучать огненные шрамы. Затем взгляд его упал на почти занесенные песком кости какого-то крупного животного. Он представил себе стреляющих друг в друга ковбоев и крепкого мужчину с мешком муки. Загребая ботинками пыль, он шел и шел по пустыне, не являющей ему города. Здесь. Салун стоял здесь. Вращающиеся двери с дырками наверху и внизу. Бринчание механического пианино. Он шагнул в воображаемый проем, посмотрел налево, туда, где курили и молча играли в карты ковбои. Посмотрел направо, туда, где ковбои выпивали, облокотившись на барную стойку. Бутылки с парелем стояли где-то тут. «Вот! Вот где ты проснулся!» — подумал он, глядя на песок. Что-то маленькое юркнуло среди камней. Скорпион... — Так реально. Так фальшиво. Ты не должен был возвращаться. Всё стало только хуже. Ты всё испортил. Терзаемый, почти осязаемым ужасом он попятился, будто отступая к вращающимся дверям. И застыл. В песке что-то блеснуло, привлекая внимание мужчины. Солнечный свет от чего-то отразился. — Глянцевый камешек, — сказал он себе. — Железистый колчедан. Перит. Золото дураков, или как его там. — Сияние словно пронзило глаз. Не успев даже осознать, что делает, он пнул носком ботинка песок, ожидая, что сейчас из кучки выкатится блестящий галыш. Однако нога наткнулась на что-то большое и твёрдое, достаточно большое и твёрдое, чтобы воспротивиться толчку. Показался круглый стеклянный ободок. Человек наклонился, стиснул прозрачное горлышко и извлёк из песка бутылку. Пустую такую же, как та, из которой он пил. Несмотря на обжигающую жару, его пробрала дрожь. «Как ты мог представить что-то, чего никогда не видел? Что-то, что было погребено под песком?» И тогда он понял, что действительно попал в ад. На следующий день он снял с багажника мотоцикла палатку и быстро установил ее, камнем вогнав длинные колышки поглубже в песок. Отражающая поверхность палатки делала её отличным щитом от солнца пустыни, как заверил его продавец. Сэм застегнул входную молнию, чтобы ни скорпионы, ни змеи не проникли внутрь. Затем отцепил от мотоцикла складную лопату, привёл её в рабочее состояние и вогнал в песок в том месте, где нашёл бутылку. Другого снаряжения присобачить к мотоциклу не удалось. В следующий раз он прихватит больше. Если он собирается жить здесь, когда не работает в библиотеке, нужно хотя бы обустроиться покомфортнее. Нужен спальный мешок, фонарь Колмана и плитка-обогреватель, радиоприемник, возможно, зонтик от солнца. На ставку смотрителя всего этого не купишь, а с учетом отсутствия у него прошлого ни один банк не выдаст кредита. Но рекламная корреспонденция единственные письма, которые он получал, да и те адресованы Тому, кто проживает по указанному адресу в настоящее время, в изобилии сыплющаяся в его почтовый ящик содержала бесконечный поток приглашений приобрести кредитную карту или воспользоваться услугами компаний эмитентов кредиток, которые, как оказалось, готовы всучить карту любому психу или маньяку без разницы. Он рыл иступленно. Сэр, вы не можете оставаться здесь. Сам продолжал копать. За два месяца он вырыл яму, почти равную по длине и ширине пропавшему салону. По периметру громоздились горы песка. Куча обугленных головешек возвышалась рядом с большим куском опалённой стойки. В стороне поблёскивало стекло. «Вы не имеете права на раскопки, сэр. Это частная собственность. Вы нарушаете границы чужих владений». У палатки Сэм разместил особый склад бутылок характерного вида. Из одной такой он отхребнул два года назад. Он молился о том, чтобы отыскать полную. Возможно, если сделать ещё глоток, меридиан появится. Возможно, получится обратить всё вспять. Возможно, он вернёт свою душу. Но как это ни печально? Он даже всхлипывал каждый раз, натыкаясь на новую находку. Он раскапывал в основном осколки. А немногочисленные целые бутылки были пусты. Сэм начал рыть быстрее. «Сэр!» — настаивал Бас. На его плечо легла чужая рука. Выйдя из транса, Сэм обернулся. «Не глупите!» — сказал суровый мужчина и поднял мозолистые руки, словно защищаясь. На тот случай, если Сэма взбредет в голову использовать лопату как оружие. Он был в каске, выцветшей хлопчатобумажной рубахе, джинсах и тяжелых ботинках, какие носят строители. К удивлению, Сэма... Из-за холма грохоча выезжали грузовики, бульдозеры, экскаваторы и прочие землеройные машины. Он настолько сосредоточился на своих раскопках, что не осознавал ничего, что происходит вокруг. Из фургонов и прицепов бойко выскакивали рабочие. Подпрыгивающий на ухабах внедорожник затормозил и остановился. На боку его красовалась выведенная по трафарету надпись «Шепертон Энтерпрайзис». Из джипа выбрался человек в белой парадной рубашке с закатанными рукавами и болтающимся на шее чуть ослабленным галстуком. Вылез, надел каску и тут же принялся облаивать строителей, раздавая приказы. Брюхо его стало жирнее, двойной подбородок — тройным, тёмные волосы поредели, но ошибки быть не могло. «Джо», — подумал Сэм. Провопив ещё несколько указаний, Джо двинулся к Сэму. «Что тут происходит?» — рявкнул он, обратившись к рабочему. «Что это за тип? Что он тут делает?» «Копает!» — прокричал в ответ строитель. «Как будто я сам не вижу!» — взорвался Джо. «Похоже, он здесь живёт!» — рабочий показал на палатку. «Бездомный! Собирает бутылки и всякий хлам!» «О, господи!» «Джо!» — пробормотал Сэм. «Убирайте палатку и гоните его в шею!» Велел Джо и повернулся, собираясь уйти. Джо, на этот раз Сэму удалось издать звук погромче. Что? Джо оглянулся и нахмурился. Я тебя знаю. Ты не узнал меня? спросил Сэм и тут же понял, насколько задубевшее, обожженное солнцем кожа и двухмесячная борода изменили его внешность. Я Сэм, Сэм Венворт. Сэм? недоуменно проговорил Джо. Затем его обрюзшую физиономию исказило поязливое осмысление. — Тот чокнутый! Сэм Вендворт, Парень, считавший себя моим вице-президентом! Вызывай полицию! — велел он рабочему. — Скажи, он продолжает преследовать меня. Позаботься о том, чтобы к моему возвращению из Гранд-Вэлли этого психованного сукина сына тут не было! — Гранд-Вэлли? — выдохнул Сэм. Сквозь облако пыли Джо зашагал к группе рабочих. «Ты сказал Гранд-Вэлли. Джо, ради бога, только не говори, что ты имел в виду гранд виста Таксона!» Джо насупился ещё сильнее. «Откуда ты знаешь о Гранд-Вэлли?» «Ты всё-таки купил участок!» Джо по-петушиному выпятил грудь. «Через два часа, как раз, когда полиция будет запирать свою камеру, я подпишу бумаги». «Карсон заговорил тебе зубы». «Карсон?» что тебе известно о Карсоне, и никто мне зуба не заговаривал. — Ага, верно, это как с теми скрытыми участками. Ты так жалел, что влез в то дерьмо, что нанял меня для перепроверки сделок, которые вынужден был заключить. — Скрытые участки? — налетел на него Джо. — Ты снова проник в мою контору, читал мои файлы. — Я могу спасти десять миллионов твоих долларов. — Именно столько просит Карсон за землю. Откуда ты узнал? — Трылся в документах. Ещё 10 миллионов предстоящих судебных издержек. Господи, ты безумнее, чем я думал. Тебе ничего не стоит подождать денёк, но если подпишешь бумаги, это обойдётся тебе в 20 потерянных миллионов. Ладно. Значит, ты петришь в моём бизнесе. Докажи. Что? Докажи, что я ошибаюсь. А если докажу, — Несчастный дурень. Суть в том, что тебе не доказать. Но может это заставит тебя понять, насколько ты обманываешься. Тогда ты, возможно, оставишь меня в покое. — А если докажу? — В смысле, убедит ли это меня, что ты был моим вице-президентом, чёрт с — Неважно, это не то, чего я хочу. Это меня уже не волнует. — Тогда чего ты хочешь? — Один из этих участков. — Что? — Вот этот. Сэм показал на свои раскопки. «Если я докажу, что покупка Гранд Велли Вистас приведёт к катастрофе, то передача мне этого участка станет лучшей твоей инвестицией». «Держи карман шире!» Однако Джо выглядел ошарашенным. «Хорошо! Докажи, что я не должен покупать Гранд Велли Вистас и участок твой!» Сэм кивнул. «По рукам?» «А, ну да, конечно!» Джо глупо ухмыльнулся и и тряхнул протянутую ему грязную пятерню. «У тебя масса недостатков, Джо, но нарушение данного слова не входит в их число». «Да уж, чёрт побери, темпач сейчас! Этот парень — свидетель сделки. Ну, где доказательства?» В пятидесятых земля грэнд вэлли была свалкой токсичных отходов. «Что?» «Там располагался химический завод». В земле похоронено столько ядов, что любому, кто поселится там, не избежать рака. Младенцы будут появляться на свет с врождёнными уродствами». «И ты можешь доказать?» — обычно цветущее лицо Джо побледнело. «Я могу подсказать, как связаться с человеком, работавшим в команде, свалившей химикаты, и человеком, уволившимся с завода из-за сброса отходов. Они уже старые, однако пребывают в здравом уме. Ещё я могу посоветовать, как достать документы компании, санкционирующие захоронение токсичных веществ перед закрытием завода». Впервые на памяти Сэма Джонни находил слов. «Если ты прав, ты сохранишь двадцать миллионов, а я получу этот участок». Лопата Сэма звякнула об очередную бутылку. Изнемогая от зноя, он поднял склянку, скорбя о том, что и она оказалась пустой. «Однажды», — подумал он, — «однажды ты найдёшь бутылку с тёмной жидкостью и сделаешь глоток, и вернёшь свою жену и дочь». Вокруг завывали пилы, стучали молотки и росли дома, со скоростью прославившей Джо Шепертона. Тут и там голоса из приемников распевали старомодные шлягеры или вели яростные политические споры но Сэм едва замечал шум. Салун. Вот и всё, что имело значение. Меридиан. Возвращение души. Впечатлённый точностью информации Сэма, Джо предложил ему место в компании. «Может, ты нормальный». Но Сэм не врал. Его больше не интересовала прошлая работа. «Чёрт побери. Если бы не она, — думал он, — ты никогда бы не потерял семью». Ему хотелось лишь вновь обрести ту жизнь, которую он считал естественной. «Однажды ты найдёшь полную бутылку», — продолжал он твердить себе. «Однажды ты вернёшься к Дебби и Лори. Ты обнимешь и поцелуешь их. Радуясь тебе, они спросят, где ты пропадал столько времени, и будут ошеломлённо слушать объяснения. А тем временем город возникнет снова, как возник он два года назад». Может, это ещё один способ вновь обрести душу. Но как это произойдёт? Сэма вдруг охватила безумная паника. Если новый город займёт место старого... Времени мало. У тебя мало времени. Поднажми. Жгучее солнце достигло зенита, а он продолжал яростно вгрызаться в сыпучий песок. Дэвид Морел. Было время. Рассказ читал Олег Булдаков.